62 Январь 23 -е. Когда цветы духа попираются и топчутся некоторыми людьми, испытание становится особенно трудным. Не для них жестоких и темных растились они. Многие утонченные организмы не выдерживают условий земных. Не их в этом вина. Не научились еще люди ценить этих предвестников, нарождающихся расы. Но все же когда-то время придет. И эти цветы человечества будут почитаться сокровищем народов.